Глава двадцатая. А где же брошь? Ирма, потеряв союзницу, а Кулина Альфредовна впала в депрессию. Решила действовать самостоятельно. Сколько можно ограничивать свое общение с Егором легким кокетством? Довольно. Она попробовала быть милой и пушистой, не навязываться и не делать даже легких поползновений в сторону секса. И чем это обернулось? — Да ничем. В этом-то и проблема. — Сейчас пойду, лягу перед ним на стол, и тогда посмотрим, кого он на самом деле хочет. Меня или эту пиглицу Дашку? — выпалила Ирма и даже принялась нервно стаскивать с себя водолазку. Но потом решила все же не рисковать и не шокировать Егору своим полуобнаженным видом. Наведя марафет, она спустилась на первый этаж, Распахнула дверь кабинета и уверенным шагом подошла к столу. Скарабкавшись на него, она изогнулась, как ей показалось, в очень эротичной позе, и замерла, ожидая Егора. Барсетка его лежит, значит, он еще заглянет сюда перед работой. Егор проснулся задолго до того, как зазвенел будильник. Бодро прошлепал босыми ногами в ванную комнату, Он принял душ и, напевая, стал одеваться. Он пел, улыбался и даже подумывал, а не сходить ли вечером с Костиком в ресторан, не отметить ли свое освобождение от невесты. Это ж так здорово, наконец-то она не путается под ногами. Он перестал петь и скрипнул зубами. Отшвырнул пиджак и пошел на кухню. Кофе. Много крепкого кофе. И бегом на работу, чтобы в голове были только отчеты, цифры и скучные договоры. Даша, Даша, Дашка. Упрямая, дерзкая девчонка с карими глазами и волосами цвета карамели. И пахнет от нее конфетами. Шоколадными конфетами. Спит, наверное, еще, — буркнул Егор, вспоминая, как увидел ее в кухне на следующий день после встречи около заводной утки. Глава его тогда гудела от похмелья, а в сердце точно заноза какая засела. Заноза. Вот подходящее определение для этой девчонки. Сколько можно, сколько можно думать о ней? Егор почувствовал раздражение. Почувствовал и не очень обрадовался этому. Хорошо, что он на нее злится. Очень хорошо. Первый день без нее. Сколько же он этого ждал? Неделю. Он налил кофе и вышел в гостиную. В доме тихо. Тихо и как-то пусто. Нет, нет, не может одна маленькая девчонка испортить ему такое замечательное утро, просто своим отсутствием. Не может, уверенно сказал Егор и направился в свой кабинет. А это я, пропела Ирма, как только дверь распахнулась. Она кокетливо потянулась, точно кошка, и облизала губы. «Ну что же ты так долго не шел?» — приторно упрекнула она и закинула голову назад. «Меня уже все немело, и тебе придется изрядно потрудиться, чтобы я договорить она не успела». Егор захлопнул дверь, развернулся и, пробормотав «сумасшедший дом какой-то», вернулся в кухню. Вылил недопитый кофе в раковину, схватил губку, плеснул на нее жидкость для мытья посуды и с нездоровым энтузиазмом принялся драить чашку. «Можно позвонить ей. Только чтобы узнать, как они вчера доехали. Адрес у меня есть. Номер телефона раздобыть не проблема. Позвоню и скажу. Нет, этого я говорить не буду». «Дашка, Дашка, да что же ты за заноза такая?» Егор с грохотом отправил чашку на полку, тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли, и приказным тоном сказал себе «Хватит, сейчас на работу, а вечером видно будет». Не желая лишний раз встречаться с Ирмой, он махнул рукой на барсетку и направился в гардеробную. Старательно напевая один из музыкальных хитов, пытаясь вернуть себе хорошее, беззаботное настроение, он надел ботинки, натянул куртку, Убедился, что ключи от Мазды преспокойно лежат в кармане, и обернулся. На ключке, касаясь хромой верхних полок у шкафчика, висел длиннющий вязаный шар в Дашеньке. «Забыла!» – выдохнул Егор и потерл лоб ладонью. Закрыл глаза и тут же открыл их. Точно пытался проверить, не мираж ли это. Не мираж. Он улыбнулся до ушей, сунул шар в запазуху и торопливо вышел из дома. «Спасибо тебе, Даша, спасибо», – тихо сказал он, сбегая по ступенькам крыльца. Теперь у него был прекрасный повод навестить семейство Волошинах вечером. Оставив машину около продуктового магазина, хвастливо демонстрирующего плакаты с рекламой и новогодними скидками, Тихон свернул в Леонтьевский переулок, прошел сто метров и остановился около серо-коричневой башни. Последний раз он был здесь давно, то одно, то другое, вот и не получалось выбраться. Но адрес не забыл и, неторопливо поднимаясь на четвертый этаж, с любовью поглядывал на старые надписи и рисунки, которые украшали ярко-зеленые стены. Хозяин квартиры среагировал на звонок практически сразу. Дверь распахнулась, звучно стукнув ручкой о стену. «Тихон! Санька! старый чертеняга!» Усатый жук. Санька, одетый в короткий махровый клетчатый халат, смешно подпрыгнул на месте и раскинул руки в стороны, приветствуя гостя. Его правая рука была плотно обмотана бинтом, под которым угадывался гипс. А в районе указательного пальца красовался белый лохматый бантик. Санька буквально затащил Тихона в квартиру, радостно обнял его и вкратче восемьдомился. Селедку принес? А то. Тихон продемонстрировал целлофановый пакет, в котором покоилась традиционная сельдь пряного посола. Непорезанная, потерявшая в вакуумной упаковке и вкус, и запах, а настоящая, целая, бочковая. «Ну, молодец! Ну, голова!» – похвалил Санька и потолкнул Тихона к кухне. «Ты где пропадал, пень «Да заводился совсем. Ремонт делали летом». «Буржуй! Одним словом, буржуй!» Выставляя на стол рюмки и тарелки, воскликнул Санька. «А с рукой у тебя что, перелом?» «Он самый. Не повезло, упал на ровном месте, и вот случилась такая неприятность. Перелом-то еще какой-то дряной, еще месяц за ходить». Санька скорчил гримасу, наглядно показывая, какие муки ему предстоит вытерпеть. «Что же ты так неосторожно?» «Да если б знал, где упаду». Ортопедический матрас бы постелил и сверху пуховую подушку положил. Эх, не будем о грустном. Давай-ка, как в старые добрые времена, закатим пирушку до последней капли водки. Тихон устроился за столом рядом с холодильником и принялся приводить селедку в должный вид. Постелил на доску целлофановый пакет, положил на него рыбу и заработал маленьким оточенным ножиком. Скромно обставленные кухни приятеля, кленчатая скотерка, запах сушеных грибов и жареной картошки очень располагали к задушевным беседам. Но сегодня Тихон пришел не только ради праздной болтовни. Был у него один очень важный вопрос, на который мог ответить только Санька Жук. Тарелки с нехитрыми закусками заняли почти половину стола. Картошка на сковородке призывно зашипела. «Я уже готова». Бутылки с пивом выстроились в ряд, отливая магнетическим янтарным светом. Санька пригладил рыжие усы, заправил белую футболку в старенькие тренировочные и радушно объявил начало трапезы. «Накладывай побольше», — сказал он, потирая руки. «Где ты еще так вкусно пообедаешь? Нигде». «Это верно», — кивнул Тихон искренне разделяя точку зрения приятеля. Хорошо кормили в доме Корнеевых, но между изысканным жульеном из грибов и языка и кусочками рассыпчатой картошки с квашеной капусткой он, не задумываясь, выбрал бы второе. — А я же к тебе по делу, — честно признался Тихон, разламывая кусок мягкого черного хлеба. — Очень рассчитываю на твою помощь. Тут такое дело... Санька обожал различные истории, и еще больше он любил быть в центре всеобщего внимания. Мгновенно оценив смущенное состояние Тихона, он решил, что на этот раз как минимум вся жизнь на планете Земля зависит целиком и полностью от него, от всемогущего Саньки Жука. Он разлил пиво по стаканам, сделал большой глоток, перепачкал нос пористой белой пеной и крякнул. — Давай, скорее выкладывай, что там у тебя. Хотя учти, я на тебя в обиде. Год где-то пропадал и зашел, как оказалось, по делу. Ворчивость была напускной. Так Санька чувствовал себя более важной персоной. Тихона два раза просить не пришлось. Он красочно поведал обо всем, что случилось за последнюю неделю. Подробно рассказал, как превратился в сыщика, как жил в доме Корнеевых, как вычлил Феликса. А он, негодник такой: Возьми да и сойди с ума. Тоже знал, что у него такая ранимая психика, попытался оправдаться тихон, наворачивая то картошку, то селедку, то салаты свежих овощей. Салат не удался. Зимние овощи истинным вкусом не радовали, но сейчас, от разбушевавшегося волнения, тихон поглощал все, что было на столе, с повышенной скоростью. Санька же наоборот, есть перестал. Держа в одной руке стакан с пивом, а в другую вилку с наколотой маслиной, он слушал, открыв рот, не веря своим ушам. Брошь, бабочка, Феликс, перчатки, и среди всего этого Тихон. А потом, представляешь, открываю портфель, а там ручка, твоя ручка, с серебряным колпачком и датой, 10 марта 2005 года. «Помнишь, ты писателем стать хотел. Ты, кстати, им стал?» «Я!» – выдохнул Санька и, наконец-то, глотнул пиво. «Никогда мне было!» «Ну так вот я и приехал узнать. Ты что-нибудь знаешь об этой рубиновой брошке?» «Знаю ли я? Ха! Ты еще пару дней назад, я держал ее в руках!» «Как?» – Тихон подскочил, задев животом край стола. Тарелки звякнули, а стакан с пивом чуть не повалился на плосатую клеенчатую скатерку. «А вот так!» – усмехнулся довольно произведенным эффектом Санька. Привалившись к стене, он почесал небритую щеку и многозначительно приподнял правую бровь. «Это я попросил Фомку, или как ты его называешь Феликса, украсть брошь. Сейчас расскажу все по порядку. Я же в последнее время совсем разленился. Сижу дома и ожидаю заказов. Позвонят?» Скажут, где и что нужно взять. Я и суечусь тогда. Платят обычно хорошо. Да и не надо голову ломать, куда потом пристраивать брахлишко. Меня теперь рекомендуют как специалиста высокого класса. Санька поднял палец и цокнул языком. Это тебе не хухры, мухры Я, видишь, теперь птица высокого полета. Ну и тут заказ поступил. Украсть рубиновую брошку. Работ на копейку. А награду двадцать пять тысяч долларов обещали. — Недорно, — согласился Тихон. — И я так тоже рассудил. Но тут, как назло случился, у меня перелом руки. И Санька поднял вверх многострадальную руку, облаченную в гипс. — С таким-то кренделем разве можно на дело идти? — Однозначно нет. — Я уж хотел отказаться. Но зацепили меня эти двадцать пять тысяч долларов. Сил нет, как зацепили. Ну, думаю, никто меня вроде не торопит. Брушку, сказали, лучше после Нового года брать, мол, народ подвыпший будет не бдительный. Понадеялся я на то, что рука заживет в недельный срок, а она, надеюсь, моих не оправдала, разболелась еще больше. Тут ж я был совсем закручинился. Санька вздохнул, сморщил нос и продолжил. Но решил напоследок. Перед тем, как от заказа откажусь, прогуляться к нужному мне дому. Потопчусь, погружусь, а там, овось, умные мысля ко мне и придет. Это я, значит, так мозгами пораскинул. Доехал до поселка, а там дома добротные, некоторые даже на средневековые замки смахивают. Все же народ у нас чудной. Им зеленый свет дали, и они тут же взялись дребедень всякую строить. — Не отвлекайся, — перебил Тихон, боясь, что приятель сейчас заберется в такие дебри, из которых его потом днем с огнем не вытащишь. На воротах дежурил охранник. Это меня, конечно, смутило. С гипсом-то я заметный, а мне светиться ни к чему. Прошелся я вдоль заборчика, сгрустнул относительно доли своей гремычной, мысленно уже простился с деньгами, и тут удача. Из ворот Фомка выходит. Я ж глазам своим не поверю. А ты откуда его знаешь? – поинтересовался Тихон. Санька растянул губы в загадочной улыбке, неторопливо разжевал холодный кусок отварной говядины, обмазанной горчичкой, и только потом ответил: А он родственник мой, правда бывший. Как это так? Сестрица моей двоюродный бывший муж. Лет семь назад она развелась с этим дермоедом и выскочила замуж за грека. Теперь он свою новую жизнь просто не нарадуется. — Феликс был женат на твоей сестре? — Чего раскричался-то? — хмыкнул Санька. — Ну, выскочила она за него по молодости, да по глупости. Что уж тут поделаешь? Тихон привалился спиной к холодильнику и издал ошарашенное. — Ну, эх, во дела. Представить Феликса чьим-то мужем он не мог, если только не брать в расчет Акулину Альфредовну. Ты бы только знал, как она с ним и страдалась. Пастухов целыми днями лежал на диване и жаловался то на печень, то на почки, то на щитовидную железу. Все у него, видите ли, болит, ему нужна особая диета, минимум нагруза и спокойная атмосфера. Сестрица моя работала, да еще ему пюре всякие протирала, а он лось, волками недогрызенный то в философию вдарится, ты еще в какую-то гриматью влезет. Ну, она терпела-терпела, а потом выгнала его. А куда же ему, грибычному, идти, коли он к жизни совершенно не приспособленный, да еще и лентяй каких свет не выдавал? Вот он и прибился к какой-то бабе. — А куле от уточнил Тихон. — Может быть, — кивнул Санька. — Я подробности не знаю. И вроде как он в этом доме почти на законах основаниях обосновался. Слушай, невесты его ты кажется, звали. Ты так сказал? Или как? — Такая история, — махнул рукой Тихон, — лучше даже не вникай. — Охотно верю. Я уж этого пройду знаю, — Санька хихикнул. — Рассказываю дальше. Встретил, значит, я это чудо у ворот и возлековал. Вот она, удача. Плывет ко мне в руки сама. Хлопнул я Фомку по плечу раз, хлопнул другой, а потом под белой рученьки проводил его в ресторан, где напоил, накормил и кучу денег пообещал. Думаю, плевать на этого дуралия, пусть он мне брошь притащит, а там уж самка хочет покручивается. Мой адрес он не знает, мобильник на чужое имя куплен. Да и сестрица теперь с греком далече не найдет он меня. Не найдет. И он так сразу согласился? Нет. функ в своей природе трусоват. Потерять тепленькое местечко очень боялся. Но я ему 15 тысяч долларов предложил и пообещал проконсультировать по полной программе. Утешил, что можно так все обставить, никто его и не заподозрит. У него мечта есть тайная. Волосы себе на макушке нарастить. Вроде с одного места берут, а на другой пересаживают. Ему деньги на эту операцию, ох, как нужны. Вот он и не устоял. Санька встал со стула, достал из морозилки бутылку ледяной водки и победно поставил ее на середину стола. — Это исключительно для пользы дела, — сказал он, не уточняя, для какой именно пользы. Тихон согласно сдвинул заранее приготовленные рюмки и улыбнулся. Сейчас в его душе порхали бабочки, правда, не рубиновые, а живые. Еще немного, еще чуть-чуть, и он узнает окончание этой истории. Останется только отправиться туда, где сейчас находится брошь, и все, полный порядок. Он представил, как возвращает драгоценный Севдокии Дмитриевне, и несколько смутился. задергал усики и машинально положил в свою тарелку еще горку картошки и квашеной капусты. Кражу наметили на 2 января, вроде как все будут уже уставшие от праздников с опухшими головами. Я Фомку опять потащил в ресторан, снял випзальчик, заказал еды вкусней и стал делиться с ним воровскими премудростями. Я его заранее попросил сфотографировать сейф и рассчитывал по снимкам определить сложность предстоящей работы, но, о чудо, меня ждал приятный сюрприз. Фумка случайно подглядел, как. Как Евдокия Дмитриевна достала из сейфа брошь и отнесла ее в свою комнату, нагадался Тихон. Ну да, хозяйка вроде принялась готовиться к Новому году, и брошка ей нужна была под рукой. Пастухов мне радостно сообщил об этом, и я понял, что надо срочно использовать ситуацию в своих целях. Смог бы этот дуралей распечатать сейф или нет, неизвестно, а тут. «Только зайди в комнату и возьми, что требуется». Глаза Саньки радостно засветились, точно у ребенка, которому вот-вот должны были купить долгожданную игрушку. Я сразу ждал команду. Брать брошь, как только представится возможность. Сам же засел дома и ждал звонка. «Феликс украл брошь, позвонил тебе, и ты срочно выехал к коттеджному поселку?» «Ага, так все и было. Добрался я довольно быстро» встретились мы с ним в километре от дома он отдал брошь и сразу же стал требовать деньги ну я навел тень на плетень сказал что брушку заказчику отдам а уж потом и с ним расплачусь ну а чтобы успокоить его подарил ручку мол колпачок серебряный и сама она коллекционная 900 долларов стоит в качестве аванса значит отдал санька хохотнул взял двумя пальцами горстку квашеной капусты, закинул голову и опустил пучочек в рот. «Дурилк, Фома, как есть дурилк!» – улыбнулся он. «Как можно мне верить? Не понимаю!» Санька пожал плечами и почесал затылок. «Инструктаж я, правда, провел. Сказал, сиди тихо, доказательств твоей вины нет и не будет. Перчатки ты надел, никто тебя не видел. Нечего волноваться. Будь спокоен, говорю». Скоро на твоей голове закласятся новенькие волосы. Девчонки-то по нам бегать будут. Он тут же заплестил, точно масляный блин и галопом припустил к дому. В общем-то, приблизительно такой сценарий тихо напреполагал. предполагал. Феликс слишком мягкотелый, чтобы решиться на такое самостоятельно, а Санька со своими наставлениями и оптимистическими обещаниями сыграл значительную роль. Теперь осталось только узнать, где сейчас находится брошь. — А где же брошь? — спросил Тихон, очень надеясь, что ответ на этот вопрос его не разочарует. — Как и положено, — смахивая со стола в ладонь хлебной кружки, ответил опьяневший Санька. — У заказчика. Я уж и денежки получил. Спал вот сегодня плохо. Все ворочался, думал, поделиться чуть-чуть с помкой, или пусть ручкой балуется. Все же у сестрицы моей О много крошки попил. — А заказчик кто? — Так я не знаю. Любопытство в таких делах до добра не доводит. Санька многозначительно приподнял брови. — Да и, если честно, меня это мало интересует. — А кто с тобой расплачивался? — Старик. — Какой старик? — Ювелир. Надо же было засвидетельствовать, что вещица неподдельная. И все честь по чести. — А зовут его как? — Я же говорю, ювелир. Прозвище такое. — Он на коллекционеров работает, на тех, которые не любят, когда им отказывают, которые ни перед чем не остановятся, лишь бы получить заветную вещичку. И плевать, что потом никому ее показать не смогут. Для них главное сам факт обладания. Чахнут над этими побрякушками в одиночестве, как кощей, и тихо радуются. Санька выпучил глаза, отчего еще больше стал похож на жука. Я такой любви к золоту и камушкам не одобряю. Паранойя, да и только. Тихон тяжело вздохнул. «Похоже, путь до брошки может оказаться вовсе даже не близким». «Рассказывай все подробно, не торопись», — потребовал он. «Я обязательно должен найти брошь, и для меня любая мелочь важна». «Да что мне жалко, что ли?» — фыркнул Санька и на всякий случай обиделся. «Я вообще думаю, может, украдем ее еще раз и опять продадим?» «Нет», — покачал головой Тихон, — «я должен вернуть брошь ее хозяйке». «Во-первых...» Это мое первое дело как сыщика. Во-вторых, неважно, и первого пункта вполне достаточно. Санька, глядя на смущенного приятеля, сделал абсолютно правильные выводы. Женщины, ах, эти женщины. А я вот так и не женился, не в попад, сказал он. Помолчал немного, оглядывая опустевшие тарелки с закусками и добавил. Вот думаю, два миллиона долларов накопить, и тогда, наверное... Тихон сначала захихикал, а потом захохотал. Звонко, раскатисто, от души. — Ну, хватит уже, — покраснев замялся Санька. — Точно тебе говорю, не прокормишь их, не прокормишь. Он отодвинул рюмку в сторону, и чтобы сменить щекотливую и для него тему, вернулся к недавним событиям. — Заказчик в первый раз позвонил мне сам, дал инструкции, пообещал заплатить сразу же, как я сточу брошь, и попрощался. Ничего особенного, обычный разговор при сделке. Номер его на мобильнике не определился. А с ювелиром я встречался два дня назад. Он зашел ко мне, устроился за столом в большой комнате, достал из кармана бархатную тряпочку, лупу и еще какую-то заморительную штуковину. Минут пять молча изучал брошь, потом вынул из сумки деньги, положил их на стул и ушел. Я ему никаких вопросов не задавал, без надобности было. Заплатил он в рублях по курсу купюры новенькие, хрустящие, пятитысячные. А кто может быть заказчиком, как думаешь? Кандидатур не так уж и много. далеко не все любители драгоценности готовы протянуть руки к чужому. Я знаю только трех таких хитрых и нетерпеливых лисов. Это Мартынов Григорий Олегович. Коллекционирует разные безделушки с рубинами и бриллиантами. Предпочитает браслеты, брошь и запонки. На другое очень редко обращают внимание. Еще кто? Свифт. Это прозвище, имени его никто не знает. Даже на аукционы вместо него приезжает доверенное лицо какой-то толстый дядька с вытянутым носом. Этот типчик одержим рубинами. Только в последние полтора года, думаю, у него не слишком пополнилась коллекция. Хотя поговаривали, что первое время он вообще скупал все, что попадалось ему на глаза. Санька закинул ногу на ногу и, понимая, что Тихон его сейчас слушает очень внимательно, улыбнулся. Очень уж ему нравилась роль важного информатора. Потом есть еще Базукин Кирилл Арнольдович. увлеченный драгоценностями в виде различных животных. Не знаю, интересуют его стрекозы и бабочки или нет. Но кошек и слонов он приобретает очень охотно. Вот об этих коллекционерах я пару раз слышал не слишком-то положительные истории. Да и с ювелиром они дружбу воют. Вернее, он с ними. Ну, хоть что-то вырисовывается. Тихон сощурился и тоже довольно улыбнулся. В эту минуту он был похож на большого пушистого кота, перед носом которого замаячила мисочка с атласными кусочками говяжьей печенки. А ты знаешь адрес или телефон этого старика-ювелира? спросил он, подавшись немного вперед. Нет, <говорит> мотнул головой Санька. Ну, могу поспрашивать. Поспрашивай, непременно поспрашивай. Тихон заволновался, подскочил и метнулся к чайнику. Плеснул в стакан немного воды и выпил ее залпом. До Нового года осталось несколько дней. Я должен найти рубиновую бабочку. Должен. Санька, понимающий, кивнул. Они посидели еще немного, похрустили квашеной капустой, выпили водки и поболтали по мелочам. Под вечер, глянув на часы, Тихон заторопился домой. И так уже придется оправдываться за выпитые. Дашенька, мягко говоря, спиртное никогда не одобряла. — Скажу, что это были вынужденные посиделки в интересах следствия, — мякнул в голове Тихона. — Пришлось рискнуть здоровьем ради дела. — Да, точно. За такое ругать категорически нельзя. Он качнулся, крепко обнялся с Санькой, требовательно выпалил. — провелира не забудь! — и поспешил к вешалке. — Слушай, — хлопнул себе ладонью по лбу Санька, — я же про Дашуту забыл спросить. — Как она? «Невесту уж совсем, наверное. Замуж-то еще не вышла? «Нет», — мотнул головой Тихон, — «не вышло пока еще. Но у этой молодежи все так быстро происходит. Не уследишь». Он снял с вешалки пальто, опять качнулся и попытался попасть в рукав с первого раза. Попытка не удалась и пришлось целиться вновь. «Болит у меня за нее душа. Ох, болит!» — вздохнул Тихон. «Всю жизнь около себя не продержишь» ты да не надо этого философски заметил санька помогая приятелю справиться с пальто ты кстати ей правду сказал тихон насупился сунул руки в карманы и тихо произнес правду правду можно подумать это так просто сказать правду